Глава семьдесят девятая. Ваицы. Запах жареного мяса приятно щекотал ноздри. Тучка косули вращалась на вертеле, и мергеровцы один за другим подтягивались поближе к костру. Запах проник и в шатер Лямбита. Он выбрался наружу и помахал уго. «Твои охотники оказались удачливы?» «Настоящей удачей было бы стадо косоль Нам повезло». И у нас есть чем поделиться с тобой и с твоими людьми. Мы ценим твое гостеприимство. А вот что скажут эти...» Он кивнул в сторону приближающихся воинов, впереди которых, как и в прошлый раз, шагал высокий воидец по имени Вар, давно поджидающий их появление. Уга, поднялся и скрестил руки на груди. «Приветствую тебя и твоих людей, старейшина», — сказал он. Не ожидавший такого обращения вар, смешался и оглянулся на своих соплеменников. «Я не старейшина. Наши люди еще не назвали того, кто встанет на место каварна убитого глоба. Мы пришли за ответами». «Я знаю, зачем вы пришли», — невозмутимо подтвердил Уга. «Вчера у нас был не очень сытный ужин, а сегодня мы еще не завтракали. Я приглашаю тебя и твоих людей разделить с нами трапезу». «Я... Э, мы...» Сглотнув невольную слюну, Варк вновь повернулся к своему сопровождению и не обнаружил, чтобы хоть кто-то из них выразил протест. Отказаться от приглашения было большим неуважением. Отказаться перед лицом избранного вождя и воевода неуважением вдвойне. «Мы принимаем твое приглашение. Наш ужин был небогат. Глоб был самым опытным охотником, и удача отвернулась от нас». — Уверен, что у вас есть и другие охотники. — Это так, — гордо выпрямил голову воедец. — Только вся дичь вблизи лагеря разбежалась. Люди недовольны. — Что делать? — вздохнул Уго. — Правила одинаковы для всех. — Но вам удалось подстрелить косулю, — сказал Вар, принимая поданную ему полоску горячего мяса и присаживаясь на корточке рядом с Уго и Лямбетом. Она сама подошла к притаившемуся дозорному, прямо на бросок дротика. Воидец, обжигаясь, глотнул мясо, выковырял пальцем застрявший в зубах кусочек, посмотрел его на свет и с видимым сожалением отправил обратно в рот. Это должен был быть хороший бросок. У моего сына крепкая рука, не удержался Уга и тотчас пожалел об этом. Воидец вздрогнул, словно ужаленный змеей. и резко поднялся на ноги. «Тебе везет во многом». Глоб тоже гордился своим сыном. А теперь его жена лишилась и мужа, и сына, и не в честном бою, а... Как мы объясним ей это? Веди нас к своей невесте. И к моей сестре, напомнил Лембе, тоже поднимаясь на ноги, и поспешно дожевывая доставшийся ему кусок. «Прежде всего ты должен спросить об этом меня». Но твое недоверие зашло слишком далеко. Пойдем и решим вопрос раз и навсегда. Хорошо, мы так и договаривались. Позавтракаем и пойдем, согласился Уга. По обычаю, мясо ему подали после тех, кого он назвал гостями, и сейчас он, сидя, неспешно смаковал свою порцию. Все остальные и воицы его и на сопровождение Лембета, и его собственные... стояли в ожидании, пока он не обгрыз кость до зеркального блеска. Только тогда Уга облизал жирные пальцы и невозмутимо поднялся. Ну, теперь, когда все сыты, пошли. Шатер-невест стоял в отдалении от других, и возле него никого не было. Неподалеку чернел круг остывшего костра. С воткнутого рядом с ним шеста свисал женский пояс. — Лея! — позвал возглавляющий шествие Лямбит и прислушался. Из шатра не доносилось ни звука. «Эй, вы там что, спите еще? Выбирайтесь наружу?» Где-то рядом заголосила кукушка. Это была плохая примета. Обычно услыхав ее пение, ливы меняли направление движения во время ходьбы. Или прекращали начатое, чтобы не накликать беду. Лембед застыл на месте, искоса посмотрел на Уга. И ему показалось, что губы воеводы тронула едва заметная усмешка. Не к лицу вождю объединенных племен прислушиваться к голосу глупой птицы. Не дождавшись ответа из шатра, он шагнул вперед и откинул полог. «Что за... Где они?» «Их что? Нет?» Недоверчивый вар, не обращая внимания на встревоженную охрану вождя, тоже рванулся вперед и уставился в пустое пространство шатра. «Лея!» и еще раз уже в полный голос позвал Лебед и оглянулся открытые пространства вокруг перемешались плотными зарослями кустарника и перелясками при разбивке шатров воины из каждой деревни сами выбирали для себя место обосабливаясь от соседей в результате лагерь больше напоминал огромную подкову в центре которой разместили шатер для невест, так чтобы их погребальные песнопения были слышны всем. Разомкнутый край подковы был обращен к изрезанному бесконечными заводями берегу реки. Блестительница ритуалов гуна вышла на звук голосов и присоединилась к группе мужчин. «Они три дня провели под жарким солнцем», напомнила она. «Может быть, они пошли искупаться?» «Я поищу их. Мужчины не должны смотреть, как купаются чужие невесты». В группе воитцев раздался недовольный ропот. «Мы и так ждали три дня!» Лембит кивнул в сторону реки. «Мы на незнакомой территории и не можем посылать на поиски одну женщину. Пусть она идет впереди, пока не увидит невеста, мы будем следовать за ней. Так мы не нарушим никаких обычаев». По его знаку Гуна двинулась в сторону реки. Вождь с воеводой да последовали за ней. а за ними широкой цепью растянулись остальные. Вар низко склонив голову к траве, подобно дикому зверю, не выглядывал, а вынюхивал возможные следы и быстрыми шагами перемещался от одного края человеческой цепи к другому. «Нашел!» — торжествующе закричал он, притормозив у края пруда и указывая на землю под ногами. «Это они. Точно такие следы были там, где убили нашего старейшина». «Я же говорила, что они пошли искупаться», — напомнила Гуна. «И где они тогда?» «Мы не могли пропустить их в лагере. В шатре не было их вещей, и они не птицы, чтобы улететь по воздуху. Если их только не унесла мать ночи...» Лембит недовольно повернулся к воицу. «Что ты хочешь этим сказать?» «До реки осталось совсем немного. Надо дойти до конца». «Конечно, мы дойдем до конца». Лембет обошел в водоем и быстро, не оглядываясь более на гуну, зашагал к реке. Остальная группа догнала его только у кромки воды. На противоположном берегу дымились костры. Посреди реки растягивались сей две рыбацкие лодки. Слепящей белизной светились стены крепости, ради которой был проделан весь этот долгий путь, и ради которой... Уже погиб его младший брат вместе со многими другими воинами Иры. «Почему до сих пор нет Куршей?» Он повернулся к ожидающим его слова людям. «Если невест нет в лагере, значит, их похитили?» «Или они сбежали сами, чтобы скрыть правду?» «Кто-то мог их предупредить», — возразил вар. Лембет с трудом скрывая раздражение, повернулся к Уга. «Только богам ведомо все». Может, твои башки расскажут об этом нам? Башки? А я спрошу. Уго неторопливо отвязал от пояса мешочек с фигурками, разложил на земле расчерченную черно-белыми квадратами доску и расставил два противоборствующих костяных воинства. Окружающие неотрывно следили за каждым его движением. Он склонился над фигурками и передвинул белую пешку воина на две клетки вперед. Куда могли деться невесты? Из-за плеч первого ряда черного войска выскочил боевой конь. Во время ночной встречи его был не один. Он не подтвердил это, но и не опроверг. Белые продолжили наступление пешими воинами с поддержкой слонов. Что на самом деле произошло, когда были убиты воицы? Черные выпустили навстречу отряд заграждения. И невесты были напуганы. Это он ощутил еще при разговоре с Леей. Она знала больше, чем говорила. Костяные воины крушили друг друга мечами, расстреливали на расстоянии стрелами, забрасывали дротиками и несли необратимые потери. Белым требовалось подкрепление. И тогда в дело вступила белая королева. Лея ушла вместе с Иво. С внезапной ясностью понял он. Ушла добровольно. как в свое время сделала его дочь Салма. Королева выбила за край доски слона и проникла в ряды черных. Что-то очень важное заставило бежать женщин на другой берег. Рука воевода быстро двигалась над головами крохотного воинства, и фигуры на доске с каждым его движением редели. Три белых воина застыли перед черным королем, и отступать ему было некуда. Буга поднял голову и указал на лес перед крепостью. «Невеста там!» «Они там? Мы заберем их?» «Смерть! Германцам!» «Где курши?» Выкрики из толпы сливались в один неразличимый гул, пока возвышающийся над остальными на целую голову Вар не перекрыл общий гуман коротким возгласом. «Мы уходим!» «Что значит «уходим?»» насторожился Лембет. «Мы ждали три дня и не получили ответов. А Мы возвращаемся домой!» что вы не можете сбежать поджав хвост как трусливые псы лицо Лембета покрылось красными пятнами набычив голову он шагнул ближе к главарю аваицев и сжал рукоятку меча нас ждет сражение с германцами а мы пожали руки вар гордо выпрямил голову и выпятил крепкую грудь наши люди не поджимают хвостов и не боятся никого и мы никому не пожимали руки это сделал наш старейшина которого вероломно убили ваши люди. Нет его, нет договора. Не забывайся, воин. За слова тоже надо отвечать. В гневе Лембет выхватил меч, и воицы мгновенно ощетинились в ответ дротиками, кинжалами или короткими, как у вождя, мечами. Мергеровцы и рейцы схватились за свое оружие. Я готов ответить, вар указал мечом на Лямбета. Ты оскорбил нас. И мои слова были обращены к тебе. Решим это один на один. Всем стоять!» Уго вышел из окружения молодых односельчан и остановился напротив воица. Его левая рука сжимала боевой топор, открытая ладонью пустой правой руки в призывающем к спокойствию жести, была поднята вверх. «Я не закончил ритуал, а вы уже готовы перерывать друг другу глотки, как стая бешеных собак». Это плохой знак, очень плохой. она Но... Авар в замешательстве приглянулся со своими товарищами. Ближайший к нему воин отступил на шаг. Глаза его испуганно расширились. «Боги разгневаются на нас». «Ты не должен был прерывать воеводу», — тихо напомнил другой. «Он прав. Пусть воевода закончит», — потребовал еще один воидец. «Пусть продолжит». «Пусть боги скажут, что нам делать!» Теперь голоса раздавались уже со всех сторон. Уга оглянулся. Никто не хотел противостоять богам. прерывать жреца, было тяжким проступком. Ливы смотрели на него со страхом и надеждой. В прежние времена свой жрец был в каждой деревне. оно германцы жестоко расправлялись с теми, кого считали главными врагами своего единого бога. Каждая новая травинка и мать земля подавала... Оливом знаки. Каждой каплей дождя напоминала о себе мать воды. Шелестом листьев нашептывала сокровенные тайны мать леса. Мать ветра с разноголосым посвистом гоняла вдоль моря колючий золотистый песок. В дальний путь безвозвратно забирала соплеменников мать ночи. Дарила или отбирала улов мать моря. А что говорить о матерях плодородия, птиц, зверей, луны и солнца, звезд небесных? Пчел, муравьев. Кто без жреца объяснится племенникам знаки богов? Кто, если не старейшина? Он вытащил из ножен меч и начертил на земле вокруг истинных фигурок обширный круг. Деревенский жрец на праздниках или при прощании с усопшими прыгал внутри такого круга, трясся в трансе, бил в бубен и издавал нечлен раздельные звуки. Вместо этого Уго трижды, плашмя, ударил мечом по деревянному щиту, точным ударом воткнул меч в центр круга рядом с шахматной доской и воздел руки к небу. Белый лебедь шумом, рассекая воздух тяжелыми крыльями, пронесся над его головой. Из-за ближайших камышей прокрякала утка, гулким эхом отозвалась в отдалении кукушка. «Ливы оцепенели». Уга опустил руки и посмотрел на меч. Тень от него протянулась в сторону Вара, и край ее сомкнулся с лежащей на земле фигуркой черного короля. его держал ее двумя пальцами, поднял высоко вверх так, чтобы она была видна каждому, и, вкладывая в слова всю мощь своего голоса, прокричал. «Боги дали мне знак!» Великая битва пройдет на том берегу. Женщины выйдут из-за стены. Много воинов заберет мать ночи. Вода покраснеет от крови. Слова сами собой вырывались из его гортани, словно он воочию видел перед собой картины будущей битвы. Слышал лязг мечей после стрел стоны раненых. Дым костров затмит солнце. Старый лад млад, млад и стар. «Где ступала нога, встанет трава. Птицы воспоют победу!» Одним движением, сорвав с плеча накидку, он опустил ее поверх рукоятки меча так, что она шатром покрыла костяные фигурки и искосы сквозь полуприкрытые веки, посмотрел на соплеменников. Ни одного звука не доносилось из их рядов. Глаза львов были прикованы к крохотному шатру, И он сам едва не поверил, что сейчас один из костяных башков выберется наружу, чтобы явить им свое веление. Уго раздвинул руки в стороны, словно в попытке обнять весь окружающий мир, и еще больше возвысив голос, прокричал. — Мы сделаем все, что велят нам боги. Сам Перконс даст нужный знак.